Опять последовал кивок. «Почему?» Она явно не знала, что сказать. «Не забывайте, мы все можем проверить. Провалились на экзаменах?» «Нет. Просто я не могла себе позволить...» «Не могли себе позволить...» Паркер вновь огляделся по сторонам. «И тем не менее...» «За два года работая секретаршей, причем начинающей, вы оказались в состоянии поселиться здесь. Любая секретарша вашего уровня может позволить себе в лучшем случае лишь отдельную комнату. Или же она вынуждена жить с родителями». Он постучал себя пальцем по лбу. «Ну, конечно же!» Как-то я сразу же не догадался. Тут, безусловно, не обошлось без ваших родителей. Должно быть, они очень хорошо понимают ваше положение и, наверное, очень заботливые. Мои родители умерли. Жаль. По голосу его, однако, этого не чувствовалось. Значит, кто-то другой... Я ни с кем не связана она сжала губы и опустила ноги на пол. Я отказываюсь отвечать на вопросы, пока не поговорю со своим адвокатом. Телефон у Левинтера сегодня не отвечает. У него прострел. Сообщение ее канала Она бессильно, как будто ее ранили на повал, откинулась на подушки Возможно, это была умелая игра, возможно, нет... Паркер почувствовал что-то вроде жалости к ней, но виду не подал. «Вы русская, правильно?» «Нет, нет». Несколько раз повторила девушка. «Вы говорите неправду». «В Сан-Диаго?» «Могли бы придумать что-нибудь получше». «Ваше имя не зарегистрировано ни в одной книге записей рождений». Паркер понятия не имел, есть такая запись или нет, но посчитал подобную версию вполне допустимой. Так где вы родились? В, в Владивостоке. Она уже не сопротивлялась. Где похоронены ваши родители? Они живы. Вернулись в Москву. Когда? Четыре года назад. Почему? Думаю, их просто отозвали. Отозвались? Да, очень давно. Где работал ваш отец? В Бурбанке. Значит, в фирме Локфит? Да. Как вы устроились на эту работу? По объявлению требовалась секретарша, знающая русский и китайский языки. И много народу пришло по объявлению. Только я. Надо понимать, у судьи Левинтера имеются частные клиенты? Да. Включая русских и китайцев? Да. Иногда переводчик требуется во время судебного разбирательства. Приходилось ли вам в нерабочее время? Иногда. Неохотно призналась она. Как я понимаю, вы переводили главным образом военные материалы. Русские, конечно же, и шифрованные. Да, едва слышно шепотом произнесла девушка, а также материалы, касающиеся погодных условий. Ее глаза широко раскрылись. Откуда вам все известно? Неужели вы не догадывались, что здесь что-то не так? Возможно, предательство. А за него полагается тюремное наказание. Девушка вдоль спинки дивана и, положив голову на плечо, замолчала. «Вы любите Левинтера?» Измененным голосом, чтобы она не могла узнать, что он находился в доме судьи минувшей ночью, спросил Райдер. «Люблю?» Да я терпеть его не могу. Просто ненавижу, ненавижу!» Эти слова были произнесены с такой яростью, что сомневаться в них не приходилось. Райдер встал и кивнул головой в сторону двери.